Глава 28. Стоило оказаться в коридоре, прислонилась спиной к стене и медленно выдохнула. «Кто бы знал, чего мне стоило пойти против отца. Теперь главное — не пожалеть об этом». «Создатель, помоги мне», — прошептала беззвучно. Сделала пару глубоких вдохов и направилась к загонам на заднем дворе. По дороге встретила Ивет. Та рассказала, что Ариас буквально несколько часов назад отбыл в столицу потому что перерыв в обучении закончился, и необходимо возвращаться в академию. Честно говоря, брат – последний человек, которого бы сейчас хотелось видеть, поэтому я не сильно расстроилась. Попросила ее принести мне одну из курток. Пусть и сказала Данте, что могу обойтись без этой детали верхней одежды. И не соврала даже, но разгуливать по окрестностям в одной рубашке и накидке – не самая лучшая идея. Как минимум, во избежание косых взглядов от посторонних. Леди Эмилия. С вами все в порядке. Встревоженно поинтересовалась экономка, вернувшись не только с нужной вещью, но и с дорожным плащом. Такая бледная, дополнила в негодовании. Куртку я приняла, как и плащ, скупо поблагодарив женщину. На вопрос отвечать не стала. Лишь подняла лицо к темному небосклону, усыпанному на редкость большим количеством ярких созвездий, и едва заметно скривилась. Так-то стояла рядом и без того прекрасно знала что со мной не все в порядке. В конце концов, она сама являлась одной из тех, благодаря кому так случилось. Пожар в кабинете старшего лорда потушили. Тихонько дополнила Эвет. Я только усмехнулась, накидывая плащ. Экономка тяжело вздохнула. Поужинали бы хоть, отдохнули немного. К чему уезжать ночью? Укоризненно подметила она, аккуратно тронув за плечо. Я же подарила ей грустную улыбку и отрицательно помотала головой. К этому времени как раз вывели пару лошадей, одна из которых предназначалась мне, поэтому не стала медлить, воспользовавшись подвернувшимся поводом для прекращения нескладного диалога и вовсе. Стоило оказаться в седле, как и его высочество появился. Один. «Можем ехать?» – поинтересовалась я у него. «Где там ваше сопровождение?» Брюнет прищурился, пристально вглядываясь в сторону западных ворот. Служащих одним из выездов владений первой герцогской линии Картес. Близко. Оборонил сухо. Можем ехать, да. Встретимся с ними по дороге. Согласно кивнула, дождавшись, пока мужчина окажется в седле, а после накинула капюшон и направила лошадь к воротам. Тот факт, что с отцом так и не попрощалась, как следовало бы. Что ж, все когда-то бывает в первый раз. Хоть скажите, когда вернетесь? Напоследок воскликнула в негодовании Ивет. Сердце противно сжалось. Слишком много отчаяния и обиды смешалось в ее голосе. Но я так и не обернулась, продолжив свой путь. Не сказала ничего. Ответа и сама не знала. Да и разговаривать с той, кто лгал на протяжении всей твоей жизни, слишком больно. «Зачем ты так?» Тихонько обронил Кронпринц, как только мы выехали за пределы замка. Сжала поводья в руках крепче. Промолчала сосредоточилась на видневшейся вдали лесополосе, укрытой наледью. «Эмилия», — продолжил на своей волне Данте, — «я понимаю, что ситуация в целом далека от благого расположения духа, но ведь они твоя семья. Та женщина, Эвет, она же тебе как мать, растила тебя с детства. Она-то в чем провинилась?» «Вот же приставучий!» «Не твоего ума дело!» — огрызнулась ядовито. «Тебя вообще с каких пор интересует, что там с моей семьей и как?» «Кажется, твоя главная задача заключалась в том, чтоб я до алтаря к тебе дошла, а остальное совершенно незначимо», — закончила язвительно. Брюнет мрачно усмехнулся и устремил взор туда же, куда смотрела и я. «Ты ошибаешься», — только и сказал он. «Для меня значимо абсолютно все, касаемое тебя». Серьезно? усмехнулась открыто. «Именно поэтому ты убедил моего отца, чтобы он поддержал тебя в вопросе дальнейшего сохранения нашего брачного союза, невзирая на договоренность, которую вы заключили с Натаниэлем». Заметила, как будущий император Иории помрачнел еще больше. «Я уже говорил тебе, я ни при чем, ответил Данте. Помолчал немного, а затем дополнил снисходительно. «Сама прекрасно знаешь, ваш род владеет большей частью родников Иории и лучшими оружейными мастерскими» а аграрная община второй герцогской линии Ортис, снабжающая провизией весь континент, до сих пор существует только благодаря приданному твоей тётке Каталины. Так скажи мне, Эм, кто тут и на кого может влиять на самом деле, учитывая условия, в которых существует наш мир? Почувствовала себя еще более несчастной, нежели прежде. Ненадолго. Вскоре стало еще хуже. Мрачный договор, подписанный почти 17 лет назад, он не значил для герцога Кортес абсолютно ничего пока по твою душу не явился Серафим. Продолжил, Данте? Более того, клятву на крови твой отец принес уже после того, как Натаниэль забрал тебя. И, собственно, только потому, что так случилось. Мне будто на голову рухнули небеса. Вместе с воспоминаниями о том, что происходило в кабинете герцога Кортес, когда Натаниэль впервые пришел за мной. Но ведь отец говорил, что... Пробормотала тихонько, уставившись на собеседника в бескрайнем неверии. «Обманул, да?» — дополнил еще тише, уловив непреклонность во взгляде Кронпринца. До сих пор действующее заклятие Верховной ведьмы Неизвестного Мира, отражающееся в потемневших до черноты глаз, не позволило сомневаться правоти по прозвучавших слов. «Да, м. отозвался с сожалением Данте. «Получается, что так». «Стало совсем тоскливо. В груди будто пустота образовалась». «Но могу утешить тебя тем, что придуманный тобой и твоим Серафимом вариант вполне может быть выходом из всего этого», — приободрительно дополнил Брюнет. «По крайней мере, меня все устраивает». Хмыкнул довольно. Я же подарила ему презрительный взгляд и не удержалась от очередного сарказма. «Что, ваше высочество, так не терпится подписать мне смертный приговор и заполучить долгожданное освобождение?» поинтересовалась вкратчиво. Мрачность к будущему императору Иории вернулась в одно мгновение. «Ты правда веришь в это?» – задал встречный вопрос. В черных глазах вспыхнуло пламя. Угрожающе так вспыхнуло. Я уже не знаю, во что верить. Безразлично пожала плечами и вернула внимание к дороге, по которой еле плелись. «Но то, что ты не хочешь жениться на мне, ровно так же, как и я выходить за тебя замуж, это факт» так почему бы не избавиться от меня и при этом угодить человеку, от которого зависит благополучие правления вашего рода, раз уж герцог Кортес так категорично настроен». С пару секунд Данта смотрел на меня так, будто узрел преисподнюю в первозданном виде. Вместе с тем огонь в его глазах лишь разрастался все больше и больше. Мужчина резко подался в сторону, схватив мои поводья и потянул на себя, останавливая сначала мою лошадь, а после и свою. «Если бы я мог сделать хоть что-нибудь, чтобы нам всем не пришлось проходить через все это, я бы сделал. Но я не могу. Просто прими это, Эм, и больше никогда не говори и не думай о том, что я причиню тебе вред. Никогда». Выделил в специальном повторе. «Поняла, да?» Протянул в явной угрозе. Машинально кивнула, но сказала в ответ совершенно противоположное. «Если бы ты действительно так считал, Тогда бы сдержал слово, данное Натаниэлю, и отпустил бы меня, невзирая на мнение моего отца, противопоставила тихо, вопреки внутренним ощущениям. В конце концов, разве может быть что-то важнее жизни единственного наследника престола? Дополнила весомо. Однако возгордиться аргументированностью собственной речи не довелось. Данте потянулся навстречу, аккуратно поддел прядь волос, выбившуюся из-под капюшона, и бережно завел за ухо, ласково улыбнувшись. «Не что-то, а кто-то», – печально усмехнулся он. «Ты, М. Тут я окончательно утратила связность и логическую составляющую разговора. Быть может, не столь из-за сказанного, сколько из-за того, что будущий император Иория так и не удосужился отодвинуться. Смотрел на меня до такой степени пристально, будто в саму душу собирался заглянуть. Пламя в его взгляде буквально под кожу проникало, разгоняя по венам кровь, заставляя сердце биться чаще и громче. Казалось, уже ничего и не существовало, помимо того, что творилось внутри меня. Нет, не казалось, так и было. Вокруг буквально вымерло всё, ни единого звука. «Так тихо», – прошептала, едва слышно. Прислушалась к окружающему, дабы утвердиться в собственных сомнениях. «Даже слишком», – подтвердил напряженно Данте. Мужчина отстранился и расправил плечи, пристально вглядываясь вперед. В его ладонях вспыхнуло пламя. Огонь устремился ввысь и рассыпался мириадами мельчайших искорок. «Кому еще, кроме твоего так называемого отряда сопровождения и тебя самого, было известно, что мы будем здесь?» Поинтересовалась я осторожно. Получила в ответ берзгливую усмешку. «Мои люди надежны, и предателей среди них нет, если ты об этом», — сухо прокомментировал Данте. «Если кто посторонний в курсе, так это от тех, кто видел нас с тобой в родовом замке герцога Кортес». «Создатель, и почему от этого нисколько не легче?» «Мы пробыли в отцовских владениях не так уж и долго», – парировала я. «Всегда легче верить только в то, во что хочется», – повторно усмехнулся Брюнет. Он поднял голову, наблюдая за тем, как содеянная огненной стихией окончательно растворилась в воздухе. По прошествии нескольких секунд не столь отдаленно над кромкой леса возникло похожее явление. Грунтпринц облегченно выдохнул. Все в порядке, М. – пояснил он. «Наше сопровождение прибыло». На дороге появилось трое всадников. Длинные черные плащи с глубоким капюшоном напрочь скрывали их силуэты. Но даже так было понятно, что перед нами воины. Рослые, широкоплечие, маги стихийного ордена. В кое-то веке Сатарин освоил полог тишины, задумчиво прищурился Данте, пристально разглядывая приближающихся абсолютно беззвучно. Тот, что слева, махнул рукой, указывая на мужчину. Его стихия воздух, дополнил в пояснении. Не то по объяснение пришлось совсем не по душе, но стало неуютно. А остальные полюбопытствовало чистой вежливости. Будущий император Иори одарил снисходительной улыбкой. «Справа Маркус. У него водный дар. В нынешних условиях не особо развернешься в практике с подобной силой. Но он умеет импровизировать. С третьим моим воином ты и сама знакома. Вряд ли я могу рассказать о нем что-либо новое для тебя». Приподняла бровь в ожидании более подробных объяснений. Но огненный маг самым наглым образом промолчал, вынуждая меня терзаться сомнениями и ждать, когда же всадники доберутся до нас. А я пойму, в чем же заключался подвох. «Ваше Сочества! Развучало в приветствии, как один-три голоса. Садники спустились на землю, преклонили колени и головы, терпеливо дожидаясь, когда им разрешат подняться. Вот только Данте почему-то пялился в то время лишь на меня, а на них внимания не обращал. Я же все пыталась понять, кто же этот третий маг, который по всему вытекающему должен обладать даром земной стихии. «Мы тут до утра будем так стоять?» он нетерпеливо. Будущий император Иори тяжело вздохнул спешился подошел к одному из воинов можете не утруждаться все равно не оценила удрученно сообщил он дружелюбно похлопав рядом находящегося по плечу не привыкла еще мне понадобилось немало времени чтобы уловить сакральный смысл сказанного смутилась и в первую очередь от того каким именно образом ко мне обращались воины я не попробовала оправдаться но дар речи подло отказался подчиняться «Ладно, ладно, мы уже поняли, ага». Благосклонно перебил мою несвязную речь первый из поднявшихся. «Не утруждайтесь, ваше высочество». Голос оказался до боли знакомым. Но даже когда мужчина скинул с головы капюшон, все, на что я оказалась способна, неудоуменно разглядывать кореглазого мага, так и не веря своим глазам. Как минимум потому, что мой младший брат сейчас должен быть в военной академии, а никак не в личном служении престола наследника Иории. «Слушай, Эм, я напортачил, знаю». Меланхолично протянул в добавление Ариас. «Но это же не повод так игнорировать меня». «Да чтоб вас всех!» «И ты, да, такой же, как они. Все, на что меня хватило. На этом способность к красноречию вновь покинула меня. Намного сильнее оказалась пустота в душе, навеянная лицемерием всех, кто был так дорог». «Прости, Эм, виноват отозвался младший брат». Он вернул на голову капюшон и сел на свою лошадь. Я пропустила тот момент, когда оставшиеся двое магов сделали то же самое вперед младшего герцога Кортес. Как только Данта последовал их примеру, мы продолжили дальнейший путь. В молчании. И длилось оно ровно до тех пор, пока трое всадников не отдалились настолько, чтобы моя дальнейшая речь осталась услышанной только для Кронпринца. «О чем ты -то только думал», — обратилась к нему в открытом упреке. На лице Данте мелькнула грустная улыбка. «О том, что в моем окружении действующему стихийному магу гораздо безопаснее, нежели в лесах среди одержимых шарганов». Помолчал немного, а затем добавил в не меньшем упреке, нежели прозвучало от меня. «Почему во всем, что я делаю, ты видишь лишь угрозу? Я всего лишь забочусь о тебе и твоей семье, Эмилия». Наверное, не должно было быть совестно, но природная своенравность прекрасно затмила это неудобство с тебя же как-то справлялись раньше, так что не стоило ей утруждаться. Обронила Суха. Брунет болезненно скривился. Какая же ты все-таки упрямая! Тяжело вздохнул он. И ничего я не упрямая. Проворчала в ответ. Я объективная. Упрямая, упрямая еще как. Усмехнулся Данте. А ты вечно лезешь, куда тебя не просят. Не удержался я. При этом совсем не удосуживаешься поинтересоваться. «А надо ли оно другим?» — дополнил язвительно в открытом намеке. «И я неупрямая. Ты вообще обо мне ничего не знаешь». Уже приготовилась отразить новый выпад со стороны брюнета, однако он не стал отвечать. Отвернулся от меня, всматриваясь вдаль, и очень сильно удивил дальнейшим. «До того, как тебе исполнилось семь, твой отец читал тебе на ночь одну и ту же сказку про мореплавателя, попавшего в шторм. Она тебе очень нравилась». Но в свой седьмой день рождения ты заявила, что уже большая, и теперь твой очередь заботится о родителе. С тех пор ты сама рассказывала эту сказку перед сном обоим герцогам Кортес, и старшему, и младшему. Ариаса, к слову, тошнит от этой истории до сих пор. Так, и смотря строго перед собой, проговорил Данте. Когда твой отец надолго уезжал из замка, каждый раз ты забиралась на самый верхний балкон в северной части замка и ждала его возвращения. Часами. Или даже днями и ночами. «Неважно. Просто ждала». Продолжал говорить он, а на его губах расцветала теплая и ласковая улыбка. «Ты можешь всю ночь напролёт смотреть на снегопад. Тебе нравится ловить снежинки и разглядывать их, будто в этом есть что-то действительно увлекательное. За всю свою жизнь ты не одела ни одного платья из числа тех, которые носят леди, согласно общепринятым среди аристократов правилам и нормам. Зато выучила несколько языков». Не единожды от и до прочитала трактат Старого Завета в оригинале. Выучила, наверное, его даже. Ухмыльнулся безлобно. «Одна из твоих наставниц как-то сказала, что легче приручить ста шарганов, чем дождаться ту пору, когда начнешь вышивать и заниматься музыкой. Зато владеешь клинком, получше моих императорских стражей. Твой отец лично обучал тебя. Все перечислял и перечислял он. И, судя по всему, собирался продолжать в том же духе еще долго». Да только я вряд ли бы выдержала подобного еще хотя бы несколько мгновений. «Ты что, следил за мной?» Прошептала в тихом ужасе. «Нет, конечно, оставалась вероятность, что корнпринцу просто-напросто доносили. Как-никак, в теории вроде как невеста и все такое, но не в таких же подробностях. Должен же я знать, с кем буду делить смежные спальни до конца своих дней». Беззаботно пожал плечами мужчина, тем самым подтвердив мою догадку. «Создатель». Выдохнула обреченно. «Я явно недооценила своего будущего, хоть и временного, но все равно супруга. С этой мыслью я и провела оставшиеся часы дороги до столицы. На границе владений герцогства Кортес к нам присоединилось еще четыре десятка воинов из числа императорской стражи. Данте больше ни слова не обронил, великодушно позволив моему страдающему безысходностью сознанию переваривать уже случившееся». А к тому времени, как я оказалась в отведенных мне покоях, когда-то принадлежавших племяннице Императора, я уже была просто-напросто не способна разговаривать вообще ни с кем. Слишком устала. Как только добралась до постели, то просто рухнула на нее, бессовестно наплевав, что за окнами показались первые рассветные лучи. Разом отключился быстрее, чем я успела сделать новый сознательный вдох».